Глава 31. Стивен Похоже, щенок не понял, на кого разъявил свою тявкующую пасть. Я раскатал лейна в глазах Сикорски, победно щерсь в Аскале. Мальчонка явно меня недооценил. Видимо, привык, что все ему в рот смотрят, но тут ни школа и не колледж. Кстати, о ней. Победа остудила мой гнев. Хотя я, еще идя по коридору, в котором оставил Нэнси, понял, что слегка переборщил. Ничего, моему осмелевшему мутыльку нужна была встряска. Не люблю кого-либо воспитывать, это отнимает слишком много моральных сил. Но Нэнси всегда того стоило, так что пришлось переступить через себя и свои принципы. Трусливо поджав хвост, Лейн ретировался в сторону бара а я пожал Сикорский руку и огляделся, ища глазами Нэнси. В зале ее не было что ожидаемо, наверняка сидела сейчас где-то и плакала, переосмысляя свое поведение. Ничего, будет полезным уроком на будущее. В том коридоре, в котором я ее оставил последний раз, Нэнси не было, как и в крайних комнатах, там они все были открыты и пусты. Идей, куда ее могло занести, у меня не было, как и желания бегать и искать. Я сунул руку в карман за телефоном, но наткнулся в нем на что-то странное и извлек это из кармана. Сердце пропустило удар, когда я увидел в руках переливающиеся в тусклом свете бриллианты. С минуту я смотрел на них как идиот и не мог осознать очевидное. «Нет уж, дорогая, ты от меня так просто не убежишь». Кинув украшение в другой карман, я достал телефон и сразу же набрал ей. Внутри кипела ярость, и с каждым гудком без ответа она распалялась все сильнее. Кажется, кто-то доигрался. Нытье потом не поможет. Звонок сорвался отбоем, я грязно выругался, набирая еще раз. Вот ведь стерва. На третьем звонке, глубоко вдохнув и выдохнув, я убрал телефон в карман и задумался. Нэнси некуда идти, даже в истерике. Конечно, она может пошастать по улицам из принципа, ища приключений на свои прекрасные формы, но, скорее всего, вернется только в одно место. Вызвав водителя, я направился к выходу. До моей квартиры отсюда было далековато, да и вряд ли она отправилась туда. Маленькую дрянь пентхаусом не удивишь. Дом ей нравился явно больше. Вполне возможно, что мои последние слова Нэнси восприняла слишком буквально и сейчас либо уже сидела в подвале, либо направлялась туда. Охрана легко ее впустит, вот выпустит — вряд ли, но ворота моего дома для нее всегда были открыты. В одну сторону. Ну, не суть. Разместившись на пассажирском сиденье, я велел Джеку гнать как можно быстрее. Все штрафы оплачу потом. Водитель кинул на меня изумленный взгляд, но сразу же подчинился, видя, как я пристегиваюсь. Что-то гнало меня, что-то подсказывало, что я наивный идиот. Как ни гнал, прочь, эти мысли, стараясь сосредоточиться на темной полосе дороги впереди, конечности все больше холодели, а сердце бухало в груди на батом. К черт! Вот поэтому никогда не давал себе послабления, всегда контролировал ситуацию, а стоило лишь раз этого не сделать. Я сжал кулаки и сквозь зубы велел Джеку гнать еще быстрее. У входа в дом я поколебался несколько секунд, но сначала решил подняться наверх, попутно зовя Нэнси по имени. В спальне ее не было, как и ни в одной комнате наверху. Скатившись по лестницам вниз, я зашел в подвал и проверил каждую комнату. Пусто. Может, просто не успела еще добраться? Вернувшись в холл, я позвонил ей еще раз. Деньги на такси у нее определенно были, тем более, что я для нее сделал персональную карту, которой хитрюга пользовалась редко, видимо, понимала, что я отслеживаю все траты и ее передвижения. В этот раз на звонок ответили через пару гудков. Хрипловатый мужской голос спокойно произнес. «Здорово, герой-любовник. Саца твоя у нас, хочешь получить ее целиком, а не по частям? Слушай сюда». «Слушаю!» — сквозь зубы выдавил я. «Короче, нам надо от тебя договор о прекращении всех контактов с Сикорски. И 20 лимонов сверху. Понял, да?» Голос усмехнулся, а затем добавил. «Эй, бабёнка, поторопи его, а!» «Не смейте ее трогать!» — прорычал я. Все будет! Говори адрес, я приеду!» «Гля, без шуток это самое. Копов притащишь...» «Пристрелим девку твою, имей в виду». Предостерег меня похититель, назвал адрес и отключился. 58 секунд на разговор. Хитрый ублюдок. Олейн труп. И мне плевать, кто он там и что он там. Вряд ли его когда-нибудь соберут по частям, как только я до него доберусь. А я доберусь, может не сомневаться. Трясущимися руками я стал быстро листать контакты в телефоне. Эти все истории не звони копам, а то оставлю киношникам. Если б я в прошлый раз не успел им сообщить, трупом сейчас был бы сам. С тех пор многое изменилось, и теперь у меня на связи были люди куда серьезнее, чем раньше. Само собой, простой звонок в участок мне бы не помог. Нужны были кадры куда весомее. «Стив, только не вздумай соваться сам!» После моего объяснения услышал я напряженный голос из трубки. «Разумеется», — солгал я и отключил звонок. «Уверен, что у Рейнольдса все схвачено, и совсем скоро бравые офицеры доберутся до указанного места и всех там повяжут, если, конечно, будет кого вязать. Никто не смеет трогать мою женщину даже пальцем, не то чтобы похищать. Мои юристы докажут, что это была допустимая самозащита. На этом все». Не медля, ни минуты я быстро поднялся наверх, бросил пиджак и рубашку на пол, надел футболку и кобуру, в которую сунул пистолет. Насколько бы копы не были расторопные, им нужно время, чтобы собраться и примчаться, мой конь побыстрее будет. Времени на полный экип не было, поэтому я натянул на себя кожаную куртку и помчался во двор. Благо, гонял на мотоцикле вчера и не убирал его в гараж, что оказалось сейчас весьма кстати. Щелкнув застежкой на шлеме, я повернул ключи и завел мотор, который привычно зарычал, готовый идти в бой. Именно на него мы едем, друг мой. Воображение уже подкидывало самые мерзкие сцены, рисуя их в красках, и прогнать их не получалось. Глядя на убегающую назад сплошной чертой линию разделительной полосы, я все больше ненавидел себя. Я ее предал. Самое дорогое, что у меня было в этой жизни, бесценное. Как бы ни закончилась эта история, она никогда меня не простит. И Я сам никогда себя за это не прощу.